Ситуация принимала весьма неприятный оборот. Когда мы с самого утра позвонили в полицию, оказалось, что девять человек из десяти уже прислали доносы на своих мужей и жен. С десятым пока было неясно. Во всяком случае, ордер на арест уже приготовили, и не исключено, что через два 3 часа мы получим первого испытуемого. Итак, хорошего мало. То есть я, конечно, должен признать, что даже слегка удивлен и той преданностью империи, и той оперативностью, которую проявили эти девять человек. Само собой, можно только радоваться, если бы... Если бы все это не вредило эксперименту. Опыт необходимо повторить. Требовалось хотя бы несколько раз получить бесспорный результат. Только в этом случае колокаин можно передавать в пользование империи.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 Я решил, что в первый же вечер, когда у меня будут силы, в крайнем случае даже в свой свободный вечер, напишу такое обращение, а потом разошлю копии в разные учреждения. Я не сомневался, что в верхах подобную инициативу только одобрят. Пока мы сидели в ожидании, рисон принялся расспрашивать меня о свойствах колокаина и подобных ему препаратов. В своем деле он разбирался хорошо, этого у него не отнять.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 Со слегка иронической улыбкой, похоже, ему неловко так открыто проявлять любопытство, он уселся на предложенный мною стул. Тут же вели арестованную, молодую женщину, невысокую и хрупкую на вид, а еще очень бледную, то ли от природы, то ли просто от волнения. — Вы обращались в полицию? — спросил я на всякий случай. — Нет, — ответила она удивленно.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 небрежности или по злому умыслу, совершила преступление. Вот что главное во всей истории. Между тем она, казалось, близка была к обмороку. Вероятно, моя невинная лаборатория представлялась ей чем-то вроде камеры пыток. Риссон дал ей успокаивающее, я сделал укол, и мы трое, Риссон, Карек и я, стали ждать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 Ничего не нужно бояться. Наверное, он тоже это знал. Ни боли, ни смерти. Ничего. Почему я тогда этого не сказала? Теперь понимаю, что когда вчера вечером он говорил со мной, он уже все знал. Я никогда этого не забуду, того, что он посмел. Я никогда не смогла бы. Но я буду всю жизнь гордиться тем, что он решился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 «Но раньше мы должны были достаточно», — сказал я, обращаясь наполовину к Риссену, наполовину к Каррику. Она сказала все, что должен был передать ей муж, остальное несущественно. «Да, это действительно интересно», — отозвался Каррик. «Чрезвычайно интересно». «Неужели такое простое средство вызывает людей на откровенность? Ну, вы уж простите меня, я по натуре скептик.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 внезапно во мне вспыхнула ненависть к Риссену, словно он внушил мне антиимперские мысли. И правда, если бы не эта его фраза, я и не подумал бы о противоречии между моим желанием и интересами империи. Между тем женщина вздрогнула и застонала. риссон протянул ей стакан воды. Внезапно она с криком вскочила и, изогнувшись, прижав ладони к рту, громко зарыдала.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 Историю он рассказал по нашему поручению. Это эксперимент. Эксперимент над вами. Она смотрела на меня и, казалось, ничего не понимала. «История со шпионажем выдумана», — повторил я и даже улыбнулся, хотя, конечно, улыбаться тут нечем. «Вы говорили о доверии. В действительности никакого доверия не было. Ваш муж действовал по нашему приказу. Кажется, она снова близка к обмороку, но в следующую же минуту женщина овладела собой и выпрямилась. Мне больше нечего сказать, но я не мог отвести от нее глаз. Невысокая и хрупкая, она неподвижно стояла посреди комнаты, вся напрягшись и словно окаменев. Какой контраст с недавней счастливой уверенностью. Сейчас она вызывала во мне только сострадание. Знаю, это постыдная слабость, но я больше не мог. Я забыл о начальнике полиции, о Рисоне. Меня захлестнуло непонятное чувство. Мне хотелось сказать ей, что и я испытывал нечто подобное, что и мне бывало тяжело. К счастью, голос Карика вывел меня из забытья. — Я считаю, эту женщину следует оставить под стражей, — сказал он. «История со шпионажем — фикция, но ее участие вполне реально. Правда, есть одна загвоздка — мы не можем так сразу вынести ей приговор. Надо оформить все по закону». «Но это невозможно», — воскликнул Риссон. «Во-первых, это эксперимент. А во-вторых, это касается наших служащих, вернее, членов их семей».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 то, думаю, впредь она уже не будет такой легковерной. К тому же, — добавил я, пораженный внезапно пришедший мне в голову мыслью, — ее арест будет означать, что применение колокаина уже узаконено, а на это вы еще не можете дать согласие Ничего не скажешь, вы умеете убеждать. Ну ладно, в интересах дела отпущу ее. — Сейчас мне нужно идти, — он взглянул на часы